Эпилог. А в больницу мне действительно пришлось обратиться. Головная боль не проходила в течение нескольких дней. Обследование подтвердило, что одной шишкой на затылке я не отделалась. Обнаружилось сотрясение мозга средней степени. Должно быть, Лукьянов постарался, чтобы удар вышел не слабым. На похороны Карины Маркич явилась добрая половина театральной труппы. Все, кто был с ней знаком. Не присутствовал только тот, кто при жизни был дорог девушке больше всех. Впрочем, Валентин Лукьянов при всем желании не смог бы проводить Карину. Он находился в камере предварительного заключения в ожидании суда по поводу жульничества. Что-то с ним произошло после того, как он побывал в палате у Карины. Исчезла агрессия, внутренняя напряженность, куда-то подевалась и желание сопротивляться. Лукьянов изменился, стал спокойным и задумчивым, стал более внимательным и терпимым к окружающим. Он безропотно и покорно давал показания, чистосердечно признав свою вину и покаявшись, что значительно смягчило сердце судьи. Александр Викторович Зорин был доволен исходом моего расследования и в особенности тем, что о насильственной смерти Анечки так никто и не узнал. Наказать убийцу было невозможно по той простой причине, что ее уже не было в живых. Со временем я поняла, что смерть была, пожалуй, лучшим выходом для Карины. И подумать страшно, что с ней было бы, если бы врачам удалось спасти ее во второй раз. Ее ожидало тюремное заключение, а через несколько лет попытка начать жизнь заново. Она интуитивно выбрала себе иной более легкий путь, и я была рада, что ей удалось избежать мирских скитаний и прочих превратностей злой судьбы.